Грэм Макнил. Проект Каба. Два микрона влево и четыре вниз. Ну вот. Адепт третьего класса палан-травошоль отрегулировал тонкие ножки кран-циркуля, выдвинувшиеся из кончиков пальцев, и самодовольно усмехнулся, когда наглухо зашитая индоктринирующая пластина гладко скользнула в серое вещество сервитора вдоль и поперек изувеченной лоботомией и угнездилась в продолговатом мозге. «Никто не разбирается в сервиторах лучше меня». Преберметал адэпт, наблюдая за волоконными усиками, устремившимися из пластины в глубины головного мозга. Когда они хорошенько укоренились, Палонв прикрутил обратно черепную крышку сервитора из блестящего сплава и потянулся за ножницами по металлу, которыми и поджал защёлки. Теперь мозг был защищён от повреждений. Равушуль бросил битую пластину в поясную сумку для инструментов, предварительно убедившись, что она не попадёт к целым и исправным.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 Его, получеловека-полумашину, оснащенную пневматическими подъемниками вместо рук, отличали визуальные определители массы, встроенные в то, что осталось от головы. «А теперь ступай. Возвращайся к грузовым командам Адепта Цета. 63-й экспедиции нужны оружие и боеприпасы, если уж сам воитель взялся за умиротворение Истваана».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 орудие ремонта уже не подлежало, чего нельзя было сказать об электронике, которая была напичкана грудь киборга, и системе наведения, занимавшей большую часть головы. Уставившись на покорёженный металл, Равошль отрешённо скрипнул щёку, слабо шевелящимися механодендритами. В отличие от большинства адептов Марса, тело Палантова в основном состояло из живой плоти и крови, если не считать левой руки, которую ещё в 16 лет заменила бионическая. Но мысли упорямо возвращались к машине Каба. И рывашоль с виноватым видом отвернулся от искалеченного притерианца и отправился вон из мастерской в стальные коридоры Храма Кузницы. Адепт понимал, что эта отлучка будет ему стоить очередной двойной смены, но всё-таки решил, что время, проведённое в обществе машины Каба, того стоит.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 Жужжание механических молитв лилось из усыпальницы Веллеррская, где нескончаемые ряды одетых в красные мантии адептов в унисон били поклоны хромированной статуе давно почившего первооткрывателя керамитового пресса СШК. Равошули во житльно поклонился в сторону Кумирни, прежде чем пройти в наиболее охраняемую часть Хромакузницы. В святилище, где производилась секретная работа, караулили серебристокожие скитарии в красных плащах и блестящих, бионически подключённых к телам панцирях, что делало этих солдат более сильными и выносливыми. Я пришёл поработать с машиной Каба, заявил Adept превратнику перед грандиозной стальной дверью, которую сторожили 20 скитариев и парочка мощных огневых точек. Сначала Равашоля поражало исключительное количество охраны в этой части храма, но позднее, узнав, что находится внутри, он перестал удивляться. «Генно-механический ключ!» – протянул левую руку солдат. «А, да-да!» – подал ему свою Равашоль. «Такое впечатление, будто последние полгода я не появлялся тут чуть ли не каждый день!» Скитарий ничего не ответил, но они вообще говорят редко. Адепт подумал, а может у этого человека в свое время удалили не только чувство страха, но и чувство юмора? Равашоль ощутил легкий дискомфорт, когда механодендриты солдата проникли в его ладонь и дальше, в костный мозг. В глазах скитария зажглись янтарные огоньки, пока пытливые усики считывали машинные коды адепта и брали образцы генетического материала. «Личность подтверждена», – заявил солдат и махнул своим воинам. Над дверью загорелась красная лампа.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 В отricи от предыдущего зала вестибюля техникав тут не наблюдалось, ведь на самом деле мало кто из них имел доступа в эту часть лаборатории. Лицом к лицу Паланд встретил квартет боевых сервиторов, а их жуткое оружие стремление зажужжало, поймав адептов прицел. Четырёхствольные пушки на турелях, конверсионные излучатели и энергетические когти, и всё это усилено смертоносной скоростью. Имя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 Равашоль составил прошение об аудиенции и вернулся к рутинной работе, ведь он думал, что конитель с ходатайством займет не менее пары месяцев, но уже через неделю с удивлением обнаружил, что его прошение удовлетворено. Паланту вспомнился благоговейный трепет и страх, с каким он приблизился к резиденции Адептохрома, к святая святых внутренней кузницы, куда вёл герметичный транспортный туннель, похожий на те, что во множестве пересекали поверхность планеты в разных направлениях и связывали воедино колоссальные города-кузницы. Купола этих сооружений вздымались ожовыми пузырями над бескровленной красной поверхностью Марса. Унылые храмы железа, сплющенные дымом, огнём и неустанным гулким ритмом индустрии.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 А в ботуях в сандали, ноги, прытко несли паланты по дороге, мимо ходульников, громыхающих притарианцев и длинных танкеров, заправленных возвращённой в чанах белковой массой. Последнюю потом закачают в бесчисленные раздаточные колонки, из которых и кормится всё население Марса. После изнуряющего подъёма по тысяче ступеней, через путанные переходы, в которые жили своей механической жизнью всевозможные причудливые и непонятные машины, кровошоли быстренько повели от одного чиновника к другому. Адепт миновал десятки дверей с изображением черепов в шестерёнке. Интерьер храма Луки Хрома не мог сравниться ни с чем, прежде виденным Равошулем в жизни. Потрясающий собор во славу Богом-машины, где светоч науки и разума поит своей лучистой энергией высочайшие образцы механического совершенства.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 Ребристые трубки и кабели вились вокруг рук Хрома, исчезая непосредственно в блоке питания за спиной, который был похож на пару сложенных крыльев. Над спрятанной под глубоким капюшоном и тем не менее хорошо различимой головой кружили сервочерепа, образуя петлю бесконечности. Маска старшего адепта, как уже успел заметить Равашуль, изображала оскаленный череп. Из пасти тянулись кабели, а в глазницах светились красные огоньки. Адепт Хром Начал Равашуль, доставая из инфопланшета целый ворох распечаток. "Сперва позвольте сказать, что для меня большая честь..." "Твоё прошение касается проекта Каба", перебил его Адепт, отмахнувшись от преамбулы. Его голос звучал резко и казался искусственно сгенерированным, а шипение блока питания напоминало тяжёлое искрепучее дыхание. "Э-э, ну да", разволновался Равашуль. "Говори, у меня много дел и очень мало времени". «Да, конечно, мой повелитель!» – кивнул Равашоль, придерживая планшет. «Постараюсь быть кратким, но мне так много всего хотелось бы вам поведать. Это так удивительно, беспрецедентно, я бы даже сказал, хоть и открылась случайно!» «Адепт Равашоль!» – рявкнул Хром. «Ближе к делу, если не хочешь превратиться в сервитора! Что ты хотел мне сообщить?» «В сервитора? Нет! Ну, я хотел сказать…» – воскликнул Равашоль, пряча планшет и распечатки под мантию.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 Чего бы там Хром не рассказывал о Кабе и будущем скачке в развитии робототехники, Равошоль не мог игнорировать сам факт попрания всевозможных обязательств, когда-либо взятых механикум. Иными словами, весь этот эксперимент. Нарушить клятву, принесенную императору. Мороз пробирал до костей от одной этой мысли. «Вполне хорошо», — ответил Каба на вопрос Равошоля. А вот у тебя фикцию русского индуист сведения, повышенное артериальное давление и увеличение количества нейромедиаторов в крови. Что-то случилось? Равошль вступил поближе к машине Каба и осознался. Да, боюсь, случилось. Что именно тебя беспокоит? Ты, грустно вздохнул Равошль. Меня беспокоит сам факт твоего существования. Не понимаю, ответила машина. Разве мы не друзья?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 Ты опасен, хотя ещё и сам этого не понимаешь. Я спроецировал для устрашения врагов, ответил Каба. Это моя первая функция. Речь идёт не только о твоих бойцовских качествах, попытался объяснить Равошоль. Само твоё существо. Он замолк, услышав, как за спиной включились боевые сервиторы, повернулся и увидел нескольких протекторов Механикум, входящих в комнату. Облачённые в красно-чёрные мантии, эти шестеро являли собой союз механики и плоти. Они поддерживали порядок и выполняли поручения своего магистра в пределах хромового комплекса. Все претекторы были серьёзно аугментированы в пределах своих жандармских функций, хорошо вооружены и снабжены всевозможными сенсорами, но всё-таки не дотягивали до сервиторов по уровню механизации.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 Имя магистра Луки Хрома, сдавайтесь или будете уничтожены. Когда Равошуля понял, что он или умрёт сейчас, или же подвергнется лоботомии и превратится в сервитора, то от страха у него по лицу покатились горячие слёзы. Предательство. Адепт Хром не хотел рисковать утечкой запретной информации на поверхность Марса. И вот жизнь Равошуля стала угрозой секретности проекта. Но ведь если я сдамся, вы всё равно меня уничтожите, попытался возразить он. Вы пойдёте с нами, повторил протектор. Нет, всхлипнула Равошуль. Не пойду. Тогда вы умрёте. Адепт в ужасе вскрикнул, причувствуя боль, но зал вдруг сотряс оглушительный взрыв. На сетчатке затанцевали алые пятна от вспышки, ользнувшей и осветившей стены помещения адским пламенем. Равошуль вскинул руки, но ожидаемая агония так и не пришла. Зато перед ним в судорогах корчились протекторы, которых косило ураганным огнём. Бойцы истекали кровью и теряли куски плоти и механизмов. Пару секунд и всё прекратилось. Шесть протекторов были низведены до кучки дымящейся рваной плоти и покорёженного металла. Равашуль упал на колени.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 Равашуль помнил, как однажды целую неделю убил на попытки добраться до кузнечного комплекса и плувиена Максимала, питаясь одной лишь белковой массой из раздаточных колонок, разбросанных по всему марсианскому комплексу. Тогда его страшила перспектива наказания, грозившего тому, кто провалит задание и не сможет доставить уверенное послание. Покинув зал КАБ, Равашуль без проволочек запечатал за собой дверь и устремился к выходу из храма кузницы. Если кто-то ещё ищёл странным картеши из четырёх боевых сервиторов, Адепт этого всё равно не заметил. Мало кто мог встать на пути техножреца, обладавшего достаточным влиянием, чтобы обеспечить себе подобной свитой. Мысли его мчались вскачь, пока сам Равашуль пробирался по стальным коридорам кузницы. Адепт стремился как можно быстрее увеличить расстояние между собой и мёртвыми протекторами.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 Время обращения спутника превращало его в идеального сыщика по всему волновому спектру. Второй спутник Марса, Деймос, ещё не взошёл. Из-за более длинной траектории у него уходило больше времени на путь вокруг красной планеты. Правошли не поднимал головы, словно страшась, что сенсорные антенны на Фобосе смогут различить его среди скопления народа, заполнившего ущелье. Насколько ему было известно, магистры Марса и не на такое способны.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 Равашоль понимал, что лучшего варианта, чем отправиться куда подальше от кузнечного комплекса Хрома, у него нет. А уже на большом расстоянии можно будет подумать и о долговременном способе решения проблемы. Эскалатор поднял его к брюху одного из серебристых поездов. В вагоне Равашоль принялся расталкивать локтями других адептов в мантиях и прислужников, пытавшихся выйти на перрон.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 Это сигнализировало о том, что техножрицы Адепт Алану, корпившие над внешним каркасом машины, уже отключили её голосовые, слуховые и зрительные каналы. Вместе с лукой хромом в зал вошла и стройная фигура в облегающем костюме из блестящего синтетического материала, переливавшегося всеми оттенками крови.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 Ответил Хром, не поворачиваясь к своей спутнице. "И вам нужна такая машина, убивающая без приказа?" с отвращением проговорила Ремиаре. "Беспричинное, непродуманное убийство, пустая трата ресурсов". "И в самом деле", согласился Хром. "Однако здесь была своя причина. У механику мне это совсем насмертоносить не тебя, но ты слепа во всём, что касается эмоций". "Эмоции излишни", отрезало Асасин. Лука Хром повернулся к ней, удивлённый примелькнувшей в её голосе горячностью. Прицельное устройство, вживлённое в висок, обращало женщину в безупречного снайпера, а длинные змееподобные щупальца-сенсоры, парящие в воздухе за её спиной, служили надёжным доказательством того, что Ремиара всегда сможет выследить свою жертву. Сёстры Кидон, техножрицы ассасинов Марса, были государством в государстве, и Хром даже не помышлял спорить с одной из них о пользе эмоций.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 а создать нечто живое и само по себе думающее, разве это не делает нас богами? Это высокомерие, не согласилась Ремиара, касаясь рукояток своих хитроумных пистолетов в низкопосаженные на бедрах кабуре. Хром аж хихикнул, наблюдая неприкрытое отвращение ассасина, и заключил. Мы смотрим на это под разными углами, Ремиара. Ты гениально в своем умении обрывать жизнь, ну а я в ее порождении. Жду твоего приказа.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 «Расскажи мне, о чем вы говорили с адептом Равашолем?» Наконец попросила машина. Базилика благословенного алгоритма слыла одним из крупнейших сооружений на Марсе. Даже самые большие храмы-кузницы комплекса Мондус Гамма по сравнению с ней казались карликовыми. Ее изрыгавшие дым железные башни пронзали желтое небо, а грандиозный купол цвета медного купороса касался туч. Ворота зияли проемом, обрамленным огромными пилястрами из розового мрамора, испещренного миллионами математических формул и доказательств. Приближаясь к базилике по Виа Электрум, Равошоль нырнул под ее сень, несмотря на те многие мили, предстоящие ему в этом паломничестве. Пол легиона боевых титанов из регио Игнатум, сотня военных машин, выстроилась вдоль дороги, и их мощь и величие порождали у простого человека чувство смятения.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 Вот на длинных шагающих треногах паланкин несет лишенного рук и ног адепта, а вот в прозрачной емкости плывут органические части мозга боевых сервиторов типа Кастелян. К базилике спешили толпы автоматов, летели сервочерепа и скиммеры с пассажирами и мощами. На лицах же тех немногих, кто двигался в противоположном направлении, читалось умиротворение людей, чьи пожелания исполнились сверх меры.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 Она, например, уже знала, каким транспортным узлом воспользовался её добыча, и успела посмотреть с добрую дюжину снимков с камер наблюдения, где равашуль садится на поезд, отправляющийся к северным храмам. Отметила она в уме количество, тип и убийственную силу сопровождавших его сервиторов. Узнала их слабые места. Высоко надрыжи и поверхностью Марса ремяра выскочила из туннеля.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 За оградой, в глубине нефа, виднелись ряды металлических скамей, перед которыми, спорящие в воздухе кафедры, отправлял мессу задиристый техножрец. К службе он вёл на божественном языке машин. В скамьи были заполнены верующими, и над тысячами склонённых голов лился бинарный код. Равашуль совершил знак священной шестерни и поклонился. Увидев, насколько серьёзно аугментированы окружающие, Равашуль испытал чёрную зависть. Он поднял свою бионическую руку и вызвал серебристые невидимые механодендриты, вытянувшиеся на кончиках пальцев. Интересно, а ему суждено достичь такого единения с богом машины. Уже нежайшие из нас начинают избавлять своё тело от плоти, сказал кто-то позади будто угадав мысли равошоля. Адепт развернулся и поклонился жрицу. Священный служитель был одет в текучую, похожую на расплавленное золото ризу, всю в радужных разводах машинного масла. Под облечением жреца можно было разглядеть блестящий медный каркас, внутри которого шелестели шестерёнки и плела замысловатые узоры проводка. В длинной голове жреца, похожей на угловатую шишку, слабо мерцала сфера, утопленная в поверхности черепа. Равошуль видел своё кривое отражение в маске жреца, даже отдалённо не напоминавшее человеческое лицо.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 В необычные времена и для меня большое значение имели бы ваши наставления. Жрец поклонился. Ступай за мной, сын мой. Я выслушаю дилемму, ставшую перед тобой, и дам мудрый совет. Рывашулет поправился вслед за жрецом, скользившим на платформе по направлению к Железной ярке. Украшенные изображениями черепов в шестернях и мерцавшие оптоволоконными жилами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 голые стены, коммуникационный порт и единственное устройство для считывания данных. Тускло светившееся в стеновой нише. Адепт устроился на табурете, остро ощущая свою незащищённость перед кружившим по комнате жрецом, чья светящаяся сфера на голове искрилась электрической избывью. "Можешь начинать", промолвил жрец. Иравошули начал свой рассказ о работе с адептом Хромом и участии в проекте Каба.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 Затем адепт поведал о противоборстве с протекторами механикум и машине Каба, уничтожившей их без приказа. Наконец, техножрец выслушал рассказ о бегстве через полмарса к базилике благословенного алгоритма. «Что мне делать?» – спросил Равашоль. «Ты поведал интересную историю», – начал жрец, – поднимающую вопрос, издавна мучивший механикум. Насколько я могу судить по степени вырождения твоей плоти, тебя еще и на свете не было, когда император подписал мир с Марсом, правда? «Правда», – кивнул Равашоль. «Я родился сто лет назад в поселениях горы Тарават». «Из этого следует, что ты знаешь о прибытии императора на Марс, но не понимаешь самой сути произошедшего тогда». Техножрец достал из-под полы струящийся мантий и моток серебристого кабеля и воткнул его в разъем на стене.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 А я прекрасно помню, как император преклонил колени перед генералом-фабрикатором, когда они приветствовали друг друга. Я ясно видел пламень, горевший в императоре, хоть между нами и пролегло 1236 м. Я видел, что это учёный человек, решивший задачи на основании эмпирических данных, человек, уже постигший тайны технологий, перед которыми мне одно столетие посовали величайшие умы Марса.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 Они усомнились в нашей вере и стали утверждать, будто наши взгляды богохульны, а Бог-машина и доселе спит в глубинах Марса. Лабиринт ночи, вспомнил Равошль. Да, лабиринт ночи, где как будто пребывает Бог-машина. Оттуда он навивает серебряные мечты, всачающиеся сквозь красный песок Марса. Распол внутри нашего культа ширится адепт Равошоль. И боюсь, твоё открытие повлечёт за собой ещё большее углубление пропасти между сторонниками императора и избравшими путь, о котором идут тревожные слухи. Говорят, воитель возвёл к старшим адептам, пообещал им доступ к утраченным HSК и разрешение исследовать тёмные технологии. Ну а что же мне теперь делать? возмолился Равошоль. Эти надменные замыслы не по мне.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 День и ночь напролёт, тем изготовлялись силовые доспехи Mark 4, предназначенные космодесантникам. И болтеры, с помощью которых вояки зачищали целые звёздные системы от врагов человечества. Чем дальше, тем темнее становилось небо. Откуда-то набежали грязные кляксы дымных туч, а обступившие дорогу здания с покрытыми сажей чёрными стенами, мрачные и угрожающие, нависали над рывошолем.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 Бидея дептру машуль. Кто? переспросил священник, прекрасно понимая всю тщетность от пирательств. А дептом Марса и Меримеары было известно лучше некуда, а значит, близится ужасный и абсолютно необратимый миг. Ассину улыбнулась, заметив, какое впечатление произвело её имя, и склонила голову. Постучав пальцем по гипертрофированной половине черепа с многочисленными имплантированными сенсорами, она заявила: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 Затем погрозила ему пальцем, словно непослушному ребёнку, и опустилась перед ним на колени. Здесь, на ну уш очень сокровенная изница, проговорила она, поднимая свои изысканные инструменты. А ваше исповедальное поле позаботится о том, чтобы нас никто не беспокоил. Зачем вы всё это делаете? спросил жрец. Хотя бы это скажите мне. Ты перешёл дорогу одному из моих заказчиков.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 Храм кузницы Урцы Злобного едва угадывалось в темноте, похожий на мрачный вулкан с черными, поблескивающими красно-оранжевыми огнями склонами. Вокруг него сплелась паутина из мерцающих каналов с рудой, массивных акведуков, изолированных трубопроводов и глубоких рвов. Из-за жгучего жара воздух был тяжелым и затхлым, с горьковатым привкусом оксидов металлов, оседавших в горле ровошоля.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 Три оставшихся сервитура в одно мгновение повскакивали, бросились заряжать энергетическое оружие и подключили боевые протоколы в поисках идентифицированной хозяином цели. Аравашуль снова залёг на дно, когда резкая очередь из крупнокалиберного оружия расколола небеса, осыпав скиф в дождём медных гильз, падавших на дно транспортёра с музыкальным звоном. Вскоре хлёсткий звук скорострельного лазера смешался с эхом выстрелов из тяжёлого болтера.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 Он не упал, но пригнулся и продолжал стрелять, пока не получил пулю в лоб, на выходе снесшую ему пол черепа. Равошоль бросился к величественным воротам кузницы адепта Злобного, ибо знал, что стоит ему провозгласить просьбу об укрытии в святилище, и уже никакой ассасин не посмеет посягнуть на твердыню старшего адепта. За палантом бежал Сильвитор, громыхая по металлической дороге. Еще один остался прикрывать их отход.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 Неожиданшая контратаки, ассасин метнулась к вету, петляя среди шквального лазерного огня, только и успевшего выплавить пару воронок на металлической поверхности магистрали. Ремиа разделала сельта и пролетая вверх ногами над сервитором, неуловимо взмахнула мечом, лезвие которого горело голубым пламенем. В погонку ассасину понеслись очередные лазерные разряды, но они были слишком неистовы и хаотичны. Сервитор повалился на землю, разрубленный на две половины.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 Им явно было любопытно, что побудило его искать укрытие в здешнем святилище, и каким человеком нужно быть, чтобы привлечь к себе внимание этих нажриц-ассасинов. Палантус встала пересило на корточки, обхватил голову руками, а навстречу ему выдвинулись из глубины храма трое протекторов механикум, в вооружённых болтерными копьями, закованных в ужасающего вида панцири, яснощённых по последнему слову военной техники. Последний сервитор собрался было дать отпор этим протекторам, но Равашоль его остановил. «Отбой! Это протекторы Урцы Злобного!» «Ну и кавардак же ты устроил!» Сказал старший адепт Урцы Злобный, приглушенным бронзовой маской голосом. Три зеленых бионических глаза в бледном острове черепа подсвечивали красный капюшон изнутри.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 «А, неважно», – ответил верховный адепт. «Тебе и не нужно понимать, но пока у нас есть время, позволь показать, чем в последнее время занималась моя кузница». «Для меня это большая честь», – поклонился Равашоль. «Увидеть воочию деяния рук самого верховного адепта такой шанс выпадает раз в столетие». «И то правда», – не стал возражать урцы. «Но разве не выдающиеся времена нынче настали? Думаю, маленькая отсрочка не повредит».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 Пласталь оказалась холодной на ощупь, но в металле чувствовалась легкая вибрация, словно сокрытый в доспехе дух машины видел сны о грядущих битвах. Палант взглянул вверх, туда, где должно было находиться лицо воина, и содрогнулся, внезапно испугавшись этого мрачного панциря. «Это вершина моего мастерства», — гордо заявил Урци. «Ничего более совершенного мне сделать уже не суждено». «Он великолепен».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 Равашуля захлестнула волна страха, когда он заглянул под капюшон Урцы, где светилось три глаза. Рядом с верховным адептом Палант казался карликом. В животе у него заныло, внутренности сжались в комок от одной только мысли. Он допустил ужасную ошибку, придя сюда. «Для Хоруса», — выдохнул Равашуль. «Его самого», — ответил Урцы. «Доспех будет отправлен в систему Истваана со дня на день».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 С ней-то телохранитель и сделал неуверенный шаг вперед, пытаясь защитить своего хозяина. Равашоль бросился бежать к безнадежно далекому выходу из зала, когда ассасин мелькнула над гибнущим сервитором, с легкостью увернулась от его неуклюжего выпада и одним небрежным движением снесла ему голову. Палант плакал на бегу, прекрасно осознавая, что обречен, и тем не менее не останавливался.